Глава двадцатая. Гайки. Когда слегла бабушка, мы с мамой почувствовали, как на нас обеих надвигается целая лавина хлопот. Чтобы выплыть я хваталась за любую подработку, которую можно было найти студентке, и ухаживала за бабушкой. А мама взяла еще одну ставку на работе. Казалось, мы вот-вот выберемся, но проклятый китайский вирус внезапно свалил отца. С его болезнью надежда на прежнюю жизнь покрылась трещинами и рухнула. Все это было совсем недавно. И вот сейчас я опять чувствую нечто похожее. Приближение новой лавины, причем более разрушительной, чем прежняя. Эти ощущения мешают уснуть ночью. Преследую днем, пока я просматриваю объявления о работе и рассылаю резюме. Сбивают с мыслей во время учебы, легче не становится даже вечером. А когда решаюсь позвонить родителям, лавина срывается и несет меня под откос. «Привет, моя любимая девочка!» Голос мамы звучит подозрительно тихо. «Привет. Скажи, что у вас все в порядке. Не хочу верить своим предчувствиям. Мне просто необходима хоть какая-то надежда на то, что я все выдумала или устала». «Милая», — мама закашливается. «Ты здорова?» — Вжимая лопатками в бетонную стену за спиной. «Я?» «Да, нормально. Так, аллергия какая-то». «У тебя никогда не было аллергии. Не нравится мне эта ее ложь». «Я не молодею. Мам, тебе всего сорок два. Пожалуйста, не нужно приписывать себя к числу немощных старушек». Иногда кажется, что я еще большая развалина, чем они, смеется мама. Значит, все же что-то случилось. За 19 лет я научилась считывать ее эмоции на расстоянии, по любым фразам. Сейчас внутренний датчик трещит, когда дозиметр возле атомного реактора. «Мы с папой решили продать квартиру. Нужно будет, чтобы ты дала согласие». словно нехотя скороговорткой произносит мама. «Продать? Зачем? Нас сейчас трое. Бабушка лежачая. Куда нам трехкомнатная? Поместимся и в двушки. Меньше затрат. Да и дом можно будет выбрать возле поликлиники, чтобы папе было ближе ходить на процедуры. Мама, какая двушка? Нам в перёжке было тесно, а процедуры, они скоро закончатся». Дальше медосмотр и неизвестность. Может, с папы вообще инвалидность снимут, и нужно будет возвращаться на завод. Так он снова жить будет на этой своей работе, а нам двоим в хоромах куковать. В любимом голосе мне слышатся непривычные злые нотки. После такой тяжелой болезни никто не станет держать папу на работе сутками. Не станет. Никто. С непонятной обреченностью выдыхает мама. Но квартиру все равно нужно продать. У меня уже сил никаких нет убираться в ней и бегать из комнаты в комнату. Ясно. Решаю не спорить. За маминой ложью явно скрываются какие-то серьезные проблемы. Сама она о них не расскажет. А если надавлю, расстроится еще сильнее. А у тебя как дела? Как учеба? Как твоя работа? У меня все замечательно. Бумеранг лжи летит обратно. В университете ввязалась в интересный научный проект. На работе тихо и спокойно. Я так рада за тебя, доченька. Ты у нас такая умница. Вся сама, без нашей помощи. И совсем справляешься. Я не вижу маму, но, кажется, она плачет. Да, мам, не переживай. Кошусь на кошелек. торчащий из кармана рюкзака. Я хорошо устроилась. Наниматели добрые, обязанности несложные. За прошедшие недели мне удалось скопить небольшую сумму. Мечтала купить какой-нибудь бэушный ноутбук взамен своего древнего. Работать на нем с каждым днем становится все труднее. Но, очевидно, пока придется потерпеть. Разговор с мамой только усиливает предчувствие надвигающейся беды. Не зная, с какой стороны прилетит следующая плохая новость, я как следует готовлюсь к двум семинарам на завтра. Рассылаю еще с десяток резюме и делаю для девочек свои фирменные сырники с морковкой. Дела и учеба постепенно отвлекают от мыслей о маме и поиске работы. Оранжевые творожные кругляши Получаются идеальными с виду и на вкус. А обилие вакансий вселяет веру в быстрое трудоустройство. Вспомнив, что забыла сказать о денежном переводе, ближе к десяти я снова набираю маму. Однако в этот раз трубку снимает не она, не папа, а почему-то соседка. Здравствуйте, Инна Витальевна. Что-то случилось? Пока нет ни одной причины для паники. Мама запросто могла забыть мобильный у Инны или попросить ее ответить, пока сама колдует над плитой. Такое уже было. Не раз. И все же сегодня от этой замены становится неспокойно. Мама твоя в аптеку выбежала. У папки давление скакануло, а присмотреть некому. То есть... А папа... Ой, Евка, я тебя умоляю, какой папу? Он уже неделю здесь не живет, как связался с этой своей врачихой. Так, считай, и пропал. Любовь там у него. Тетя Инна, вы сейчас ничего не путаете? Да что путать? Капец здесь, Евка. Батяня твой по бабам на старый стилет пошел. Оклемался кабель и орлом себя возомнил. Боже, папа, он не мог. Горло перехватывает. Я отчетливо помню, как мама с отцом обнимали меня, провожая в Питер. Помню, как радовалась, что они такие дружные, и не страшно оставлять их одних. Он ведь королем жить привык. Обед из трех блюд, пироги два раза в неделю, да еще порядок в доме такой, словно у вас здесь операционная. А после того, как мать твою с работу выгнали, красивая жизнь накрылась медным тазом. «Маму уволили?» Это настоящий водопад жутких новостей. Сразу после твоего отъезда в Питер вначале хотели на нее недосдачу повесить. Потом согласились на увольнение по собственному желанию. Выперли твари без выходного пособия. Бабка на нервной почве чуть богу душа не отдала. Все деньги, что были, на лекарства ушли. Сейчас мамка квартиру разменяет, хоть долги сможет раздать. Так квартиру она из-за этого продает. Хочется немедленно купить билет и рвануть к маме, обнять ее и пообещать, что все будет хорошо. Знаешь, Евка, я и так тебе уже слишком много всего рассказала. Лучше тебе у матери остальное узнать, а еще лучше. Инна на миг замолкает, будто задумывается. Бросить свой институт, вернуться домой и устроиться на нормальную работу.